В окне на третьем этаже дома в паладеанском стиле дрогнула занавеска, и Никас сказал горестно, «Почему все люди такие сволочи?» и задумчиво постучал себя по румяным губам мягкой кисточкой, свисавшей с кружевного полотнища. Я оглянулся на Хелен. Та с готовностью пожала плечами. Она стояла в центре ковра на голубой розе, и сесть ей Никас не предлагал. Он сделал круг по комнате, поглядывая на своего директора. Она все стояла неподвижно и как сфинкс глаза долую. «Ну и черт с тобой», — думал ника с некоторым злорадством. «Хочется изображать статую? Валя, изображай. Тебе только кажется, милая, что ты здесь главное Я-то точно знаю, кто главнее». Он еще походил немного, поглядывая в многочисленные зеркала. Однажды в какой-то передаче ника слышал, что обилие зеркал в помещении — признак утонченной натуры, и зеркала у него были развешены всю. Там, где их невозможно было повесить, они стояли у стен. Пространство ломалось и дробилось самым причудливым образом, и иногда сам хозяин, позабыв, где зеркальный обман, а где реальность, лбом в гладкую, холодную поверхность «Ну что?» — громко спросил он, остановившись перед каким-то зеркалом. «Что мне теперь делать? Менять всю концепцию только из-за того, что какая-то коза в забыл про мои ботфорты? А это, между прочим, твоя работа — следить за уродами. Почему ты не следишь, а?» Тут Никас наклонился вперед и любовным движением погладил себя по щекам. Щеки были упругие, гладкие, Никасу они нравились. Лоб тоже был хорош, ни одной морщинки ровный, розово-персиковый загар, как у ребеночка. Он нагнулся к своему изображению и кожу возле виска. что ты ему показалось вроде там прыщик. Хелен шевельнулась у него за спиной, кажется, переступила ногами. Замучилась стоять неподвижно. Вот дурища еще глупее остальных. Те-то хоть ни на что не претендует а это в самом деле думает что она умная и сильная и может перехитрить его Никаса. Впрочем, женщинам частенько кажется, что они умнее мужчин. Тут Ника засмеялся тихонько. «Ну что ты запишешь, как поливальная машина? Давай, давай!» Ника сделал энергичный жест. И Зеркальный Ника сделал то же самое. Звони Боре, пусть приезжает. Привозит всю программу, будем переверстывать. И все минусовые фонограммы тоже. Даже не могу петь «Розы в пепле» без ботфортов. А может быть, все-таки... Что? Взвился настоящий Ника, с удовольствием поглядывая на взвившегося Ника Зеркального. Ничего не может быть и ничего не все-таки. Это твоя работа, а ты ее не выполняешь. Давай я сама привезу эти ботфорты. Хорошо, пусть Наташка позабыла, но она идиотка. Но мне-то ты доверяешь? Никас внутренне покатил со смеху, а снаружи обиженно насупился. Скажи, пожалуйста, как ты их повезёшь, чемодане? Ты засунешь в чемодан самшивы Батфорт и щиты в Палермо на заказ вручную? То, что ты привезёшь, я никогда не надену, никогда. Потому что ты привезёшь самшивы сапоги с рынка, а не мои Батфорт. Их же нельзя складывать. Их можно хранить только на распялке и в холщовом мешочке. Мне пришлось всем инструкции выдать, когда мы в прошлом году привезли эти и она их повезёт, видели вы её? Их надо было в контейнер. Заказать отдельный контейнер, и только так. «Никас, ты не волнуйся», — попросила Хелен мужественно, хотя голос у нее слегка дрожал. «Ну, я что-нибудь придумаю. Розы в пепле твоя лучшая песня, и ты не можешь, ну просто не можешь ее не спеть». Никас фыркнул, выглянул из-за зеркала и смирил Хелен взглядом зеленоватых, прекрасных глаз. Журналисты писали про его глаза, что они неизъяснимые и еще почему-то монгольские. Должно быть, монголы журналистам нравились больше славян. «Во-первых, — сказал Никас, — пристально глядя на Хелен, которая замерла, как суслик. «Розой в пепле — говно, а вовсе не лучшая песня. Моя лучшая песня впереди, и она войдет мировые хит-парады. И вот тогда я смогу всех посылать в задницу, всех. И тебя тоже, дорогая. Хотя тебе кажется, что ты можешь обвести меня вокруг пальца. И все зрительское быдло пойдет в задницу. И эти так называемые продюсеры, поняла?» Хелен поспешно затрясла головой, соглашаясь. А во-вторых, если ты способна придумать, как спасти мой сценический костюм, то придумай уже! Только никогда не пургу, что это Батфорты засунешь в чемодан, ладно? Скажи-ка что-нибудь умное, ладно? Ты считаешь себя умной девочкой? Никас. Он распустил губы, изображая Хелена, и сделался почти безобразным. Что Никас, Никас? Ты про... <кх> Батфорты! Ну ты выкручивайся теперь! На самом деле скандал с Батфортами был затенен только под плохое настроение.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 Кроме того, Никусу очень нужно было как следует покапризничать так, чтобы все знали, что он обижен на весь свет. Ему позарез был необходим свободный вечер, всего один, и он мог его раздобыть только насмерть, перессорившись со всей свитой. Ему частенько приходилось разыгрывать подобные драматические спектакли, чтобы освободиться от сопровождающих, особенно в последнее время.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 Фит у нее был восторженный, как будто она на самом деле только что нашла выход из сложнейшей ситуации по выводу орбитальной станции на геостационарную орбиту, несмотря на заклинивший двигатель. «Я, кажется, придумала. Ну что, что? Мы положим твои ботфорты в контейнер, все как полагается, и Владик привезет их в Петербург на машине, а? Они поют в полном комфорте, и нигде ничего не помнется, и ты сможешь выступать с розами в пепле». Никас подумал секунду. «А кто такой Владик? Это твой водитель, нежно как маленького, объяснил Хелен». — Ну, он только что здесь был, ты его видел. <смех> — Может, подумать, я вспоминаю водителей, — пробормотал Никас и сделал смешной обезьянью гримаску. — А что, в Питере у меня не будет другого водителя? Обязательно нужен этот самый, как его Владик? Никас прекрасно знал, как его зовут. — И вообще я хочу, чтобы его не было. Ты можешь этого водителя уволить? Хелен опять замерла. Владика они уволить решительно не могли, потому что не они его нанимали, и это им не давало покоя.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 Тут Хелен, подуставшая от всей этой лабуды с ботфортами, дала маху. Ей бы пропустить мимо ушей, сделать вид, что ничего не слышала, или лишь немедленно вскричать, что «Владик Щербатов завтра же или лучше уже сегодня будет! Конечно же, уволен навсегда! Какая разница, будет или не будет? Главный кумир миллионов, так писали они, ксежелтые, как весенний цветок мимоза газетки, вполне этим ответом удовлетворился бы». А Хелен, идиотка, ни с того ни с сего объявила мстительно ангельским тоном, что Владик, к сожалению, к ее величайшему сожалению, останется на работе столько, Сколько потребуется.